Заграничная торговля империи. Во Владимир император прибыл в конце декабря. По укатанному снегу, в стратегических дорог императорский вазок летел как на крыльях, прибыв в столицу Повелел организовать народу большой праздник по случаю присоединения к империи Болгарии, Хорватии, Сербии, Моравии и Чехии. Попировал, отдохнул с дороги, заслушал отчеты канцелярии, синклита и доклады тайного приказа. Затем пообщался с семьей, внуками и племянниками. Досмотрел новинки секретного приказа, в частности специальные корабельные пушки калибром в длань, длиной ствола в сорок калибров и увеличенной пороховой камерой. Пушки весили вдвое больше полевых орудий и имели дальность стрельбы чугунным ядром на четверть больше, чем полевые орудия того же калибра. Затем вызвал к Малюту и Астромира. «Что слышно из Монголии, Диаки? Послы доносят, что Бату и Байдар снова сцепились в Персии. Первым ответил Астромир. Пока Бату воевал в Аравии, Байдар напал на его земли в Персии. Бату вернулся, не завершив поход в Аравию, и отбил свои земли назад. Сейчас большой войны между ними нет, но оба постоянно устраивают набеги на земли друг друга. Помогать Бату не надо? Нет, государь, у них равной силы примерно. А вот если они замерятся... Тогда надо будет что-нибудь с этим делать. Да уж, ты чего-нибудь на этот случай приготовь. А что в коренной Монголии делается? Далекий хан Хашин сдержал свое обещание хану Хубилаю, собрал все силы и отправил их летом под началом Хубилаева в поход на империю Сун. Всего они собрали больше двухсот тысяч воинов и сорок тысяч осадного корпуса Твой прогноз по поводу успешности этого похода? Сунцы пожинают то, что посеяли. Если бы Сунцы не ударили в свое время в спину цинцам, а наоборот, поддержали бы цинь, так Монгольская империя и не появилась бы. Осталось бы Монгольское ханство в середине Азии. Однако империя сун сильна. Воевать ее монголы будут долго, может лет десять, но не меньше пяти лет точно. Там много крепких городов, которые им придется долго сождать. Память Ивана Васильевича свидетельствовала, что в его истории монголы воевали с империей Сун 30 лет, пока не победили. «А ты что скажешь, малюта?» Подтверждаю сведения посольского приказа. Император Сун намерен сражаться. За последние годы он усилил армию и укрепил города». Народ сунский настроен по-боевому. Знают, как монголы цинь разорили. Что у монголов с порохом? Постепенно улучшают, но до нашего пороха им еще далеко. По дальнобойности пушки на китайском порохе уступают нашим водовоя. К тому же, прошлым летом, пока ты, государь, воевал в Болгарии, у них взорвался самый крупный пороховой двор в городе Бейджине. Взрыв был страшный, полгорода разнесло, а другая половина сгорела. Сотни мастеров и тысячи работных людей погибли. Это твои люди постарались. Не могу сказать точно, государь. Мои люди там были, и именно с таким заданием, да только не выжил никто. Из них при взрыве. Тем не менее, всех, кто этим делом занимался, представить к награде к кресту Георгия Победоносца, а главного ответственного к Большому кресту. Если у погибших остались семьи, помоги им и постарайся еще несколько пороховых заводов взорвать, чтобы боялись с работать. Затем император решил проверить данные им два года назад синклиту поручения по строительству океанских кораблей и океанским походам. Вызвал Диака приказа заграничной торговли по Фнутия, и Диака морского приказа Арефия. Арефий доложил, что океанские корабли на всех флотах построены и испытаны в океанских походах. Адмирал Власий донес, что обнаружил в Атлантическом океане острова, названные закатными, и основал на самом крупном из них базу флота. Населяют острова дикие племена». Другая эскадра Атлантического флота прошла на юг вдоль берега Африки на полторы тысячи верст от канарских островов. Обнаружили, что владения мавров простираются на Африканском берегу еще на полтысячи верст южнее этих островов. Далее на покрытых дремучими тропическими лесами и берегах живут только дикие племена чернокожих людей. В устье крупной реки обнаружена группа островов. Место именуют реку Корубал, а землю свою Бисау. На самом крупном из островов основана база флота. Оттуда эскадра вернулась в Малагу. Это правильно. Объяви от моего имени благодарность адмиралу. Пусть и дальше через каждые две-три тысячи верст вдоль Африканского берега основы от базы. Лучше всего на островах. На материке. Возможные нападения воинственных диких племен. А что из ценного можно у тех дикарей приобрести? Для торговли, — осведомился Пафнутий. Дикари предлагают слоновой кости рабов. По дешевке, за деркальца, бусы стеклянные или гвозди железные. Ну что же, рабов можно монголам предлагать, — рассудил Пафнути. Или египтянам. Они давно черных рабов используют. Негровы на островы. Однако использовать их можно только в Южной Европе. В наших холодных зим они не выдержат. В тех местах даже зимой жарче, чем у нас на Руси летом. А слоновая кость — ценный товар. В Египте из нее драгоценные изделия вырезают. Рефий, подготовь мое повелению адмиралу. Пусть концу лета готовит две эскадры из новых кораблей, как я два года назад ему указал. В конце лета планирую быть в Малаге. Сам эскадры в поход напутствовать буду. А что по Красноморскому флоту? Адмирал Анкип доносит, что остров Сокотра они нашли. Арабов оттуда выбили, базу флота на острове основали. В тысячу с небольшим верст дальше, к северо-востоку у берегов Аравии, вблизи входа в Персидский залив, нашли еще один остров, именуемый арабами Масирах. На острове основали еще одну базу флота. Другая эскадра, двигаясь на юго-запад вдоль Африканского берега, в трех тысячах верст от Сокотры нашла огромный остров, населенный дикими негритянскими племенами. До южного конца острова они не дошли, хотя прошли вдоль его берега полтысячи верст. Остров расположен примерно в тысячи верст от Африканского берега. Между этим большим островом и материком, примерно в середине разделяющего их пролива, нашли малые острова. На самом большом из них, именуемом местными неграми Морони, оставали базу. Дальше пока не ходили. — Что там есть ценного для обмена? — снова поинтересовался Пафнути. Остров, как и африканский берег, напротив него покрыт дремучими тропическими лесами. Из товаров вместо дикари предлагают рабов и слоновую кость. Арефий, передай Антипу мою благодарность. В июне буду в Осебе. Пусть готовит там две эскадры из новых кораблей. Проверю их готовность и лично отправлю в поход. Что по Балтийскому флоту? Прохор сообщает, что до Исландии дошел, нашел удобную бухту и основал там базу. Остров населен потомками викингов. В бухте у них поселок. Местные попытались воспрепятствовать высадке, но были разогнаны огнем корабельных пушек. Военные силы они не представляют ввиду своей малочисленности. Понеся потери и несколько десятков воинов, местные опамятовались и заявили о готовности присягнуть императору. В Исландии полно морского зверя. Можно добывать моржовые бивни и шкуры морских зверей. К новому материку эскадру он еще не отправлял, хотя исландцы про него рассказывают. Ему тоже пошли мои благодарности и подготовь повеление отправить эскадру к новому материку, как только будет готов. До материка от Исландии две с половиной тысячи верст. Однако отплыть надо в начале лета. В океане могут быть плавучие льды. Как достигнет материка... В удобном месте основать промежуточную базу. Доль берега материка ему повелеваю продвинуться на полторы-две версии. Там, в хорошем крепком месте основать главную базу. Зазимовать. Следующим летом вернуться. На материке могут быть дикие племена. Пусть базу укрепляют серьезно. В гарнизон базы — четыре сотни воинов при десяти орудиях и два кораблика. По Сольскому приказу я повелю направить на эскадру посла, пусть примет присоединение островитян к империи. И если на новом материке обнаружится государство, с ними заключить договор о торговле. Павноди, на каждой эскадре отправь своих людей с товарами для обмена. Пусть посмотрят, чем там местные люди богаты и на что они готовы меняться. С местными племенами постарайся обойтись миром. Боевые действия лучше не вступать, землю под базу у них откупить и продовольствие тоже лучше покупать. И если кто из крупных купцов захочет сам поехать или своих людей послать, пусть едут, с оплатой проезда само собой. В следующий раз, когда будет разведан, разрешим купцам свои корабли с военными эскадрами отправлять. Только корабли у них тоже должны быть океанского образца. Пусть их на наших верфях заказывают. Остромиру поручет отправить с каждой из послов. Если где-нибудь по пути обнаружатся сильные государства, пусть заключат с ними договора о торговле. В Южной Индии, куда монголы не добрались, сильное коняжество точно есть. За зиму Юрий проинспектировал северные земли, в которых очень давно не бывал. Дарзамаскую. Вологодскую, Новгородскую и Всеволодскую. К весне вернулся во Владимир и, не задерживаясь, выехал с конвоем и свитой через Рязань в Ивановск. В верховьях дона для императорского поезда уже была построена флотилия речных ладей. По высокой полой воде император спустился по дону в Азов. В Азове императорский поезд Погрузился на морские корабли и поплыл через Черное море и Босфор в Средиземное море. Лишь на пару дней Юрий задержался в Константинополе с визитом к императору Дуке-Ваттацу. Заехал на Родос, проинспектировал базу флота. В порту Газа императорский поезд выгрузился и сухим путем двинулся в Красноморский порт Айла. По пути завернул в Иерусалим, поклонился святым местам. Из Айлы на кораблях Красноморского флота поплыл к горлу Красного моря, форт Асеб, как и намеревался. В Асеб прибыл в начале июня. В обширной бухте кораблей было полно. Когда в нее вошли корабли с конвоем императора, она оказалась забита до отказа. Для перевозки конвоя из Ситы потребовалось почти три десятка кораблей. Поглядев на это безобразие, Юрий Всеволодович повелел адмиралу Красноморского флота оставить в бухте особо только торговый порт, а базу военного флота перевести в соседнюю бухту. Пока же повелел вывести из порта на внешний рейд всех купцов, чтобы они не мешали маневрам военных кораблей. На следующий день, не откладывая, собрал в адмиральской палате совещание флотских начальников и прибывших с ним приказных. Присутствовали диак морского приказа Арифи, адмирал флота Антип, турмархи и друнгария трядов кораблей, диак приказа заграничной торговли Пафнути и подъящий посольского приказа Апанас. Антип доложил, что по ходу подготовлены 22 новых корабля и 9 корабликов. Все они уже испытаны в океанских походах. Юрий Всеволодович а собравшихся объявив, что было ему новое явление ар архангела Гавриила, который явил ему карту всего мира, всех материков и всех океанов. Карта эта была составлена еще во Владимире по памяти Ивана Васильевича и включала в себя все сведения, добытые испанскими и португальскими моряками к середине XVI века. Карту... Нарисованный на большом листе пергамента, Арефий повесил на стену. Моряки смотрели на карту с благоговением и трепетом душевным. На нем была детально показана вся Африка, южный берег Азии, далеко за Индию и неизвестный никому материк за Атлантическим океаном. Сейчас, как Арефий доложит вам план океанских походов Красноморского флота, объявил император, а затем уселся в адмиральское кресло. Уселись напротив, карты, на расставленные вдоль стены стулья, и все присутствующие. Зоны ответственности Красноморского флота, Русской империи, император Юрий Всеволодович назначат все воды к западу от горла Красного моря до южной оконечности Африканского материка. Арефий сопровождал свои слова, двигая указкой по карте. Поход в этом направлении направляется эскадра Турмарха и в составе десяти кораблей и четырех корабликов. Все корабли делятся на три отряда. Легкий разведывательный отряд из четырех корабликов под началом Друнгария Платона и два тяжелых отряда из пяти и четырех кораблей под началом Друнгариев Ивана и Филиппа. С эскадрой идет посольство и торговое представительства. Задача эскадры основать базу на южной оконечности Африки, до которой примерно 7.000 тысяч верст от Асаба, по пути через каждые полторы-две тысячи верст устраивать базы флота в удобных бухтах, желательно на островах. Одна база на острове Марони вами уже основана, должны еще две промежуточные базы. Если не найдется подходящих для устройства островов, Базу устраивайте на материке. На берегах Африки, по сведениям арабских купцов, имеется царство чернокожих людей. На океанском берегу располагаются крупные города Могадишо и Мамбаса. С государями этих царств посольство вступит в переговоры и заключит торговые договора. А также закупит земли для устройства баз, понятное дело, Базы должны размещаться на удобных для обороны островах или полуостровах. В порты и все эскадры не входите. Посылайте вперед кораблик с посольством. За ним два корабля с заряженными пушками. Кораблям в зону поражения береговых камнеметов не входить. Если местные попытаются захватить посольство, громите их из пушек. Затем снова вступайте в переговоры. С вами будут рабские купцы, которые там бывали. По их сведениям, местные владыки к торговле относятся благосклонно, и купцов в портах не грабят. Торговые представители завяжут торговлю, чтобы посмотреть, что есть у местных царств на продажу. Устроив базу на южной оконечности Африки, эскадра может поворачивать назад, оставив в базе два кораблика. От Гибралтара к этому месту Должна подойти эскадра Атлантического флота. Возможно, она придет туда раньше. В таком случае базу построит эта эскадра. В крепости, построенной на этой базе, должны размещаться 300 воинов при 10 орудиях. Сотня воинов с вашей эскадрой и две сотни с Атлантической. В крепостях на промежуточных базах размещайте по сотне воинов при пяти пушках с местными стараться не воевать, не грабить их, а вести честную торговлю. Но если нападут, отвечать жестко, чтобы мы долго запомнили. Зона ответственности флота к востоку от Асаба, императором назначены все океанские воды, до берегов Индии и далее до островов, именуемых островами пряностей. Указ Корефия прошла вдоль большого выступа, Индийской земли, мимо острова Шри-Ланка, к большим островам, лежащим у южной оконечности Азиатского материка. Поход идет эскадра Туромарха Федора. Эскадра состоит из легкого отряда в пять корабликов под командой Друнгария Баяна и двух тяжелых отрядов по шесть кораблей, каждый Друнгария Ферапонта и Клемента. Путь до Индии хорошо знают арабские купцы. Они же знают весы и порядки и местных властителей. Поэтому на каждом из кораблей эскадры пойдут арабские купцы, каждый со своим торговым грузом. Старший из них, купец Батута, пойдет на корабле Турмарха. Проверьте промежуточные базы на островах Сокотра и Масрах. На аравийские берега лучше не заходить без необходимости. С султаном Аравии воюет наш союзник хан Бату. К тому же мы у султана два острова отобрали. В Персидском заливе, что лежит за Армутским проливом, восточный берег принадлежит хану Бату. Туда при необходимости зайти можно, но задача такая с кадрой не ставится. Восточные проливы бывшие персидской земли теперь принадлежат Улусу Чагатая, с которым хан Бату воюет. Так что там, к берегу, тоже лучше не приставать. Полутора тысячах верст в острова Масерах на материке расположен крупный порт Карачи, принадлежащий далийскому султанату. Султан этот воюет с улусом Чагатая, так что в этот порт зайти можно и нужно. Провести переговоры об устройстве базы и торговли. В восточнее Карачи на материке – Есть удобные бухты. От Карачи до южной конечности Индии плыть еще две с половиной тысячи верст. На берегах расположены крупные княжества Чаухан, Парамар, Чалукия и Чола. Это не считая мелких. С князьями крупных княжеств следует провести переговоры. В Чалуке желательно сторговать землю под промежуточную базу. Большую базу необходимо основать на южной оконечности Индии или на острове Шри-Ланка, на котором расположено государство Сингал. Основав эту базу, эскадры возвращаться назад. В крепости базы оставить три сотни воинов и десяток пушек, а в бухте у крепости два кораблика. На промежуточных базах в крепостях оставляйте сотни воинов и пять пушек. На обратном пути в каждой базе оставьте по кораблику. Индия — земля богатейшая. Там есть в большом количестве пряностей, сладостей, изумруды, сандаловые и тиковые резные изделия, слоновая кость, рубины, жемчуг. Можно там купить шелка и фарфор из Китая, да ну еще чего. Поэтому с эскадрой, помимо представителей торгового приказа, пойдут четыре корабля русских купцов. С индийскими властителями воевать ни в коем случае не следует. Только переговоры и торговля. Но если кто из них договоренности нарушит и попробует захватить корабли, следует дать такому наглецу ответы гостинцев из наших пушек. И в дальнейшем с ним дел иметь не будем. Слух об этом быстро по всей Индии пройдет. А как нам быть со встречными кораблями? Задал интересующий всех моряков вопрос Турмарх. «Впереди эскадры будут идти широкой шеренгой кораблики. Если кто на них попытается напасть, таких догнать и утопить. Все, что на них возьмете, — ваша добыча. Если корабль удастся захватить целым, берите его с собой. Пригодится. Купцы у вас его купят». «А как быть с кораблями, которые не напали, а просто повстречались?» Арифь оглянулся на императора. «Это смотря, к какому государству они принадлежат», — ответил император. «Если это наши вассалы или улус-бату, спросите, не нужна ли помощь. Если аравийскому султанату, топить или захватывать. Если улусу Чагатая, обязательно топить» со всеми прочими мореходами только разговаривать. Однако, еще раз всем вам говорю, с жителями прибрежных земель обходиться вежественно, не грабить и не обижать, только торговать к взаимной выгоде. Однако же, если они сами нападут, то напавших истреблять без жалости, пусть об этом все знают. Русские сами не нападают, но напавших бьют жестоко. Мощь наших пушек Всем местным властителям нужно продемонстрировать. Они про наши пушки наверняка от арабов слышали. Если какой правитель попросит пушки показать, устройте ему показательные стрельбы. Орефий ответил на все вопросы друнгариев и объявил, что копии карты будут розданы Турмарху и каждому друнгарию, а все кентархи, капитаны кораблей, получат ее уменьшенные копии». В Заключение совещания. Юрий Всеволодович пожелал всем мореходам удачи, а покровительство им сам Архангел Гавриил обещал. Рефин назначил выход эскадры Игнатия через два дня, а из эскадры Федора через четыре. Проводив поход обеих эскадры, император отплыл в Айлу. Из Айлы посуху проследовал в Газу, оттуда морем на Крит, затем на Мальту и далее в Гранаду. Погода благоприятствовала, ветра были попутны, ни один шторм не замутил голубые воды моря. Длань Господня хранила русских моряков и их императора. В императорской палате корабля Юрий подолгу беседовал с Рефием, Пафнутием и Апанасом. Они не входили в круг ближайших советников Юрия, поэтому ему было интересно узнать их, частное мнение по вопросам дальнейшего строительства империи. Свою личную точку зрения император обозначил так. В мире теперь существует две равновеликих силы русская и монгольская империи. Русь объединила по своей власти всю Европу и прилегающие к ней земли. Монгольская империя близка к тому, чтобы захватить всю Азию. Главные густонаселенные земли Монгольской империи лежат далеко на востоке Азиатского материка. Там расположены улус угадеидов великого хана Хашина и улус талуидов хана Хубилая. Население этих двух улусов не меньше, а скорее несколько больше, чем население Русской империи. Эти два улуса отделяют от Руси 3000 верст, почти безлюдных степей, пустынь, гор и лесов, На этих пустынных землях расположены улус Джучидов, где правит хан Бату, и улус Чагатидов, где правит хан Байдар. По Средине Азии лежат земли бывшего Хорезма, ранее густонаселенного и богатого, однако разоренного дотла монголами. Климат там сухой, а земледелие поливное. В Хорезме были сложные системы водохранилищ и каналов, включая подземные. Все это монголы порушили, и теперь земли Хорезма запустили. И вряд ли когда-нибудь они восстановятся. Улусы Бату и Байдара Руси не соперники, они слишком слабы. К тому же воюют друг с другом. Великий Чингис сделал ту же ошибку, что и Александр Великий. Тысячу лет назад разделил империю между сыновьями. Как только Хубилай захватит империю Сун, его Улус по силам сравняться с Улусом Хашина. Тут империи монголов и придет конец. Хубилай откажется подчиняться великому хану. До этого пока еще далеко. Воевать Сун монголы будут лет 20, не меньше. А пока они завоевывают Сун, сил для нового похода на запад у них не будет. Так что... С востока Руси угрозы я не жду. Со временем у Лусбату можно будет сделать вас салом Руси. Та вдруг они прекратят воевать с сун и все силы бросят на нас? Спросила по нас. Если они все силы бросят на нас, то у сунцев появится соблазн самим напасть на монголов. Не рискнут они. И, кроме того, перебросить трехсоттысячную армию через три тысячи верст, пустынных земель Невозможно. А меньшими силами им на нас идти бессмысленно. Монголы до сих пор воевали так. Завоюют очередную страну, а затем ее воинов включают в свое войско и идут дальше. Захватили Хорезм и кипчаки пошли с ними вместе на запад. Если бы они и Русь захватили, пошли бы русские князья вместе с ними воевать в Европу. Теперь в Улусах Батулы и Чагатая такого количества воинов просто нет, а из улусов Хашина их убила, и Хубилая их вести невозможно. Да и зачем, когда под волком у них богатые земли империи Сун и других царств на Юге Азии? А у нас в Империи я ввел наследование власти по Майерату, так что империя Русская останется навеки единой и под властью лишь одного императора земли землевладение я запретил. Хочешь владеть землей, Служи империи. Только так и может стоять империя. Римская империя простояла так тысячу лет, пока ее гунны не разбили. И Византия стояла тысячу лет, пока турки и крестоносцы ее не победили. Верю я, что и русская империя тысячу лет простоит. Давно хотел я спросить государь, — Да все, случая не было. Теперь осмелись вопрос задать, — вклинился в речи императору Арифий. — Вот у меня сейчас поместье, служебно, в сотню дворов, и жалования хорошие я, как дьяк приказа, получаю. А вот состарюсь я лет через двадцать и служить более не смогу. Ни поместья, ни жалований у меня не останется. Как жить буду? — Так сын старшего у тебя служит уже. Ему поместье перейдет. Младшие сыновья на военную службу пойдут, и у них тоже поместье появятся. Не хочется, батюшка императора на шее у детей сидеть. На старости годов. После стольких сто лет службы империи. Хочется остаток дней в почете и покое провести. Тут ты прав. Есть тут вопрос. Обдумать надо это дело. Тебе поручаю на Синклите этот вопрос поднять. Готовьте предложение от имени Синклита. Думается, мне, тем, кто больших высот на службе достиг, например, от стола начальника приказа и выше, можно ставить поместье до смерти, а также награжденным крестами или выплату из казны назначить, опять же, до смерти. Думайте сами, дьяки, об этом. У меня другими делами голова занята. Продолжаю о делах действительно важных. Юрий дал понять Арефию, что такой чепухой отвлекать внимание императора не следует. Чтобы государство процветало, в нем должна быть развита торговля. Как внутренняя, так и внешняя. А вот с внешней торговлей у нас дело пока плоховато обстоит. Торговать мы можем с Индией, с Африкой и с Китаем. Там много ценных товаров производят. Пряности, сладости, вина, сандаловые и тиковые резные изделия, слоновая кость, рубины, изумруды, жемчуг, шелка, фарфор, фрукты всякие. И золото с серебром в тех странах много больше, чем у нас. Пока что. Больше арабские купцы с ними торгуют. А что у нас из товаров для обмена? Не так много. Воск, мед, шерсть и меха. На меха и шерсть спрос в жарких странах малый. Нечем особо нам торговать. Пушки и порох мы продавать не будем. Оружие тоже. Можно продавать железные изделия хозяйственного назначения. плуги, топоры, лопаты, сковороды, котлы и прочее. За Уралом рудознатцы богатые залежи, отличной руды и каменного угля нашли. Плавильни и кузни там строим. Но эти изделия тяжелые. На верблюдах их за пять тысяч верст везти невыгодно. Значит, нужен большой торговый флот. Поэтому я купечество в империи возвысил. Как и мастеровых людей. Тысячи океанских торговых кораблей нужны. — Дозволь вопрос, государь, — включился в разговор подъезжий по нас. — Да не слишком ли у нас... Много военных кораблей строится. Все же содержание военного флота казне дорого обходится. На море у нас противников вроде бы и нет. А чтобы наши купеческие корабли в дальних морях за океанами пираты не грабили, нужен военный флот. Купцы за охрану своих кораблей платить должны». Значит деньги на содержание военного флота будут поступать в казну от сопровождения заморской торговли. Продолжу. В Европе золото и серебро мало в сравнении с Цин и Сун, поэтому у китайских купцов цены за свои товары в золоте завышены. А обмен товаров купцы ведут в пересчете на золото. Нам нужно золото и серебро, чтобы они цены... На нужном нам товары, которых у нас нет, не завышали. Где его взять? Взять его можно на новом материке. Поведал мне архангел, что государство там слабое, но золота и серебра у них много. Там же есть дерево драгоценное, фрукты всякие и пряности. И для этого тоже нужен мощный океанский флот, чтобы хоть один фэм за океан перебросить, Нужна сотня кораблей. Много еще о чем беседовал Юрий Всеволодович с дьяками в долгом морском пути.